Глава 25: Всю ночь мне снился лабиринт темных мокрых улиц в тумане, тусклый свет желтых фонарей и зловещие мрачные тени. На утро я решил не терять времени и вновь пойти на разведку. Увы, каникулы должны были вот-вот кончиться, а совмещать интенсивную учебу и личную жизнь с расследованием, задачи не из легких. К этому времени я немного освоился в столице и знал основные районы города. Если вкратце. Столица империи Мендос Рица раскинулась на берегу изумрудного океана, хотя основная официальная торговля и тайна контрабанда в стране проходила через порты богатого и шумного южного побережья В Рице, в западной части, тоже располагались свой порт с доками. Там осуществлялись погрузки, разгрузки, шлабойка торговли и перевоз товаров по всей территории Мендоса. Соответственно, целые кварталы вдоль океана были застроены складами. Из-за того, что в последнее время экономика империи переживала не лучшие времена, часть складских помещений пустовала. Именно в этой части города и находился переулок с малозаметной дверью, ведущей в черную секту. Надо признать, помещение было выбрано весьма удачно. Район специфический. Жилых домов практически нет, местами яблоку негде упасть, а местами не души. К югу располагались кварталы бедняков, плавно переходящие в трущобы. Тут пышно расцветала преступность, и посторонним находиться в особо злачных местах было опасно для здоровья, кошелька и даже жизни. Тем более на юго-востоке Рица упиралась в болотистую дельту реки Дреон – По слухам, непролазные мрачные топи с кровожадными водными хищниками служили местом успокоения многочисленных жертв, криминальных разборок и прочих происшествий. Подозревают, тут же прятали большинство трупов несчастных детей. В северной части города на холмах, напротив, раскинулись фенешебельные особняки богатых аристократов. Они поражали богатой вычурной архитектурой, Тех, кто имел счастье быть допущенным в этот Эдем, по улицам круглосуточно курсировали полицейские, выпроваживающие всех сомнительных с их точки зрения личностей. В центре столицы находились торговые кварталы – театр, парк, дворцовый комплекс. Последний состоял из ряда роскошных зданий, занимавших несколько кварталов. Там располагались столичный покой императора – его семьи и приближенных совет министров, мэрия правительственная гостиница казначейство и куча прочих административных образований однако императорский покой обычно пустовали так как Павлий с окружением предпочитал жить в надежно охраняемой загородной резиденции к северу от столицы на восточной окраине рицы стояли корпуса академии здесь же раскинулся Район зажиточных простолюдинов и обедневших аристократов с домиками, газонами и с небольшими садиками. Многие устраивали на своих участках мини-пансионаты для студентов. Именно здесь я и снимал свое скромное жилище. Итак, поймав КЭП в нескольких кварталах от своего дома, я отправился на запад столицы. В этот раз решил обследовать по периметру кварталы, где находилась секта. Особенно меня интересовало кирпичное здание напротив, по высоте примерно двух-трех этажей. Я оглядел его еще раз. Увы, никакого входа со стороны переулка в него не наблюдалось. Только глухая стена с чердачными окошками в покатой крышей. Хорошо попробую взобраться в него с другой стороны. Но угад пошел вправо. Сначала долго тянулись заборы. Глухие стены. Найдя проулок и пару раз повернув направо, я неожиданно вышел на довольно оживленную улицу с постоялыми дворами, складами и другими постройками. Кругом сновали толпы торговцев, грузчиков, моряков и прочего люда. Прикинув, что эта улица расположена параллельно интересовавшего меня переулка, я направился в обратную сторону рассчитав приблизительное расстояние и найдя здания, которые располагались примерно на одном уровне с кирпичным, внимательно огляделся. Что же здесь у нас? Так, постоялый двор, трактир и конюшни. нырнув между ними, перемахнув через несколько заборов, обогнув полузаброшенные строения, я наконец нашел нужные мне кирпичные здания, да еще с дверью, на которой висел хлипкий замок, отлетевший от пары ударов плечом. Внутри не души, только старый хлам и ободранные стены. Отлично. Видимо, раньше в здании располагалось что-то вроде цехов. Проникнув внутрь, я быстро обнаружил лестницу на чердак с маленьким окошком, выходящим как раз на вход в секту. Идеальное место для наблюдения. Только бы ночью не заплутать в лабиринте здешних дворов». Но пока есть время, можно и днем пошпионить. Интересно, этот вход единственный? По идее, должны быть обеспечены запасные пути отхода на случай опасности. Достав из предусмотрительно взятой на плечной сумке бутылочку сока с бутербродами, я приготовился ждать. Через некоторое время раздалось с копыт и перед наблюдаемым входом остановилась телега. Оттуда два мужика сгрузили мешки, постучали в дверь, явно условным стуком, и уехали. Следом створки открылись и несколько амбалов дружно затащили груз внутрь. Судя по тому, что я ранее видел, логично, что все, кто должны были привозить еду и прочие вещи. Через полчаса снова раздался стук колес и цоканья копыт. На этот раз перед входом остановилась карета. Из нее вышел рослый парень. Я узнал его. Это был студент-старшекурсник с факультета черной магии. Его папаша являлся каким-то супербогатым аристократом на провинции. Надо будет разузнать про молодца поподробнее. По крайней мере, хоть еще одного фигуранта я узнал. И тут же следом из двери кареты выскользнула фигурка в знакомом фиолетовом плаще. Кто тут у нас? Ага, красотка Михаль Анаис собственной персоной. Старшекурсник подал ей руку, и девушка спрыгнула в его объятия. Парень по-хозяйски полуобнял его и чувственно прижал к себе. Я неожиданно почувствовал, как от этого жеста меня резко захлестнула волна дикой, почти животной ненависти, и шла под девчонку. Прямо руки зачесались, так захотелось, чтобы в них оказалась хоть самая заваляющаяся винтовка. С такого наблюдательного пункта снять цель – плевое дело, хотя и фаербол тоже сгодится. Стоп! Что, ревную? Вот это лишнее. Она и с изуверами, значит, мой враг, пусть и настолько красивый, что в присутствии ее я иногда теряю голову. Правляем мозги на место и наблюдаем дальше. Парочка направилась ко входу, постучав тем же условным стуком. Два быстрых, три с более длительным интервалом. Возможно, мне это пригодится. Через некоторое время они вышли обратно и укатили. Больше до вечера ничего не происходило. Решив, что на сегодня достаточно, я поехал домой. Завтра наступал первый учебный день после каникул. Надо подготовиться. Не успел я добраться до дома, как в дверь позвонили. На пороге стояла очаровательная Лоррейна в модном пальто и легкомысленные шляпки. Вручив мне очередную стопку книг по магии, она без приглашения впорхнула в гостиную и заявила. «Денис, мне только что сказали, что Кассандр наконец вернулся от своего богатого клиента. Побежали к нему. Расспросим про марку и княжную Леонору». «Не забудь, ты мне обещал помочь провести расследование!» «Это так романтично! Представляешь, какая у них была дикая страсть!» Лорейна бросила на меня пылкий взгляд и слегка покраснела. По-быстрому напоив гостю чаем, я выпроводил ее под предлогом, что уже поздно и неприлично дергать уважаемого знахаря по делам столетней давности. «Завтра спокойно вместе и зайдем, обстоятельно все расспросим и заодно...» «Мою вылеченную ногу покажем!» Лоррейна нехотя согласилась, чуть помешкала на пороге, словно не решая что-то сказать, вновь покраснела и ушла. «Она что, надеялась на продолжение вечера?» «Нет, моя подруга, конечно, более чем привлекательна, хотя и не совсем в моем вкусе, но еще мне не хватало романа с незамужней наивной пылкой аристократкой». Да, после свадьбы некоторые леди тайком много чего себе позволяли, но знатная девица под страхом самых суровых наказаний вплоть до отлучения от семьи и титула обязана была хранить невинность для мужа. А Лорейна девушка серьезная, если переступит нормы приличия, то дело легкой интрижкой не ограничится, так что от греха подальше, надо охладить ее пыл и запретить приходить ко мне». Домой под предлогом, что она может угробить свою репутацию. «Все, теперь пора принять души и баньки». Но не успел я улечься в постель. Как раздался звук открываемого замка. «Мой тигр, ты по мне соскучился?» Раздался нежный женский голос. «Мариэлла. Нет, я рад ей, конечно, тем более, что мне ужасно хотелось сбросить напряжение. Но вдруг представил, что, заявись, моя любовница чуть пораньше то точно бы столкнулась с лорейной. Драться бы они вряд ли стали. Все-таки аристократки и кузины. Но вот дружно обидеться на меня и отомстить – это запросто. А они мне были обе нужны. Короче, завтра запрещаю Лорейне приходить ко мне домой и договариваюсь, чтобы марела хоть как-то предупреждала о своих визитах. А лучше поменяю ко всему прочему замки». Но это будет завтра. А пока разгоряченное Мрела нырнула, обнаженная ко мне под одеяло, и все остальные мысли покинули меня до утра. Иногда так хочется остановить время и продлить мгновение до бесконечности, не прерывая движений.